Часть шестая. Шумели ливни летние, а ведьма планы строила. Покуда ногу вылечить ей все же удалось, уж чем она не мазала. Но черви проклятущие с ноги все мясо выели, осталась только кость. Змея совсем скукожилась и шкандыбала медленно. Моторности уж не было с ногой костяной. С клюкой ходила сгорбившись и только злее сделалась. Ее дразнили сказочно, как бабою ягой. Вослеживать Ивасика змея ходила к озеру. Поближе к лесу темному и к дому своему. Неделю ведьма пряталась среди ветвей ракитника, чтоб тайно сцапать мальчика без шума по уму. Неделю ведьма слушала, как мать зовет Ивасика. Слова ее запомнила и повторяла вслух. Заметив солнце на небе, когда она является, язвила. "Ох, ты точная, ну прямо как петух". Во вторник день был пасмурный, и солнца видно не было. Пора, змея подумала. До полдня полчаса. И стала звать. Ивасик, Ивасику телесико, плыви скорее к бережку, обедать принесла. Ивасик было лодочку направил сразу к берегу. Потом подумал: голос-то какой-то не такой, какой-то толстый, сдавленный, не то, что голос матушки. Петровна хоть и бабушка, а голос молодой. Нет, нет, давай колодочка плыви назад, касаточка, сказал Ивась, уверенно навёсла приналек. Змея от злости плюнула, ногой забывшись топнула и взвыв от боли шлепнулась спиною на песок. Пришла Петровна в скорости и крикнула: "Ивасику!" И Васеку телеси куплы вискоре к бережку обедать принесла. Он услыхал и радостный поплыл и приговаривал: "Теперь уж точно матушка, матусечка пришла". О странном происшествии решил он не рассказывать, хотя вообще обманывать и Васик не привык молчал и так отчаянно уписывал он булочки, что раза два закашлялся и прикусил язык. Он знал, Петровна сразу же смотать прикажет удочки. Вообще не пустит к озеру и даже погулять. Сказал себе решительно: "Я не боюсь опасностей". При встрече с ними батюшка учил не отступать. И в среду не сработали все хитрости змеиные. Она, проснувшись, выпила штук сто сырых яиц. но голос не прорезался. Напрасно, видимо, мучилась и полоскала горлышко отваром из остриц. Пришла агов и васыку. И васыку телесеку. Были скорее к бережку обедать принесла. А он сидел, подшучивал. Сегодня лучше крикнула. Хоть голос и не матушки, на громкость подросла. Ну что ж, змея подумала: "Пойдём другой дорогою. Хоть не мытьем, так катаньем тебя я обману". Надела лапти мягкие и в долгий путь отправилась, а дочку полоумную оставила одну. Три дня она потратила на путь по лесу частому на остров среди озера, где жил ее отец. Уже лет 100, наверное, как он от мира спрятался. А раньше был искуснейший во всей стране кузнец, змея с поклоном молвила. Пришла просить о помощи. Хоть поклялась я в юности к тебе не приходить. Мне нужен голос тоненький. Смотри, что люди сделали. «Но ногу мне не надо, ба. Хочу я только мстить", ответил он. "Ты со из была самостоятельной, вмянив себе, как именно на белом свете жить. Дурное ты задумала, я не хочу участвовать. Ни разу я не кланялась, колдунья, говорит. Ни разу даже при смерти. Хоть знала, где скрываешься," Раз гордость я ставила так значит припекло. Но как же мне не прятаться? Ты стала ведьмой чёрною. Всё, что в тебя я вкладывал, ты обратила в зло. Ну так и быть, он сказывал. Твою я просьбу выполню, хоть вижу, это в будущем к страданиям приведет». Решила окончательно, кивнула. Из шкатулочки он вынул совке куколку и положил ей в рот. Губами он дрожащими сказал: "Учти, несчастная, личинка дело сделает один лишь только раз. Немой должна ты сделаться, откроешь рот и вылетит твой голос в виде бабочки. Прощай, иди же с глаз". Змея для пущей скорости в ворону перекинулась. Чтобы сделать это, надобен особенный кураж. Опасность, риск, волнение. Все это было, солнышко. Прощальный круг над островом на юг, крутой вираж. Змея спустилась к озеру и превратилась в женщину. Дождавшись полдня, крикнула звенящим голоском: "Алоу, Ивасику, Ивасику, телесику". Из рта ее мохнатая, в черволённых крыльях бабочка взметнулась огоньком. Плыви скорее к бережку. Он и приплыл, конечно же, замея как снег на голову. Он и не пикнул шок. Шепнула слово сонное и понесла сердечного, взвалив на спину будто бы картофельный мешок. Придя домой усталая И Васик был упитанный. Замея его покуда решила усыпить. Колючку ядовитую ему вколола в голову. Дрожа от нетерпения печь принялась топить, съев мухомор для бодрости. Потом решила из лесу покликать нечисть разную. Хотелось ей похвастаться. Алёнки говорит: "Печь раскалиться до красна, засунь туда и Васика". Поглубже, чтоб прожарился, лопата вон стоит. Ушла, вспушивши волосы. и Васик спит на лавочке. А кошка Соня черная любимица Аленкина, с опаской подошла и начала обнюхивать. Он рыбой пах заманчиво и зельем валерьяновым, которая для сна колючка им пропитана. Тереться стала мордочкой, и шип выпал и прямохонько скатился в щель широкую между досками в полу, ударив мышку спящую тупым концом по темечку. И Васик встал и к выходу: "Домой я побегу". Алёнка брови скинула и говорит: "Ну, здравствуйте. Тебе же лучше жариться, пока ты спишь, дурак. Взяла лопату хлебную. Садись, давай-ка живенько". Он сел как на скамеечку. Ну нет, совсем не так. А мышь колючку нюхает. Он сел верхом. Неправильно. Так тоже не получится. Тут две ноги болтаются. Ты ноги подними. Он лег, вверх ноги вытянул. Не так, ты не поместишься. Меня еще не жарили, а ты мне покажи. Змеючка лоб наморщила. Держи лопату, бестолочь. Уселась, ноги согнуты, руками обхватив. Тут мышка очумелая, как из-подполья выскочит. За нею кошка молнией горшок с печи свалив прям под ноги Васику. Он прыгнул, как ошпаренный, перецепившись, шлепнулся, не выпустив из рук лопату злополучную. Алёнка в печку въехала, и там как спичка вспыхнула. А глупый её дух из тела тут же вылетел, чтоб девочка не мучилась, и в мышку эту серую вселился в тот же миг. В ползке и Васи к огню, но что поделаешь? Глаза закрыл он ручками и головой паник. Сидел, молился, боженьки. Прошло немало времени, вдруг слышит шум за окнами. Змея и гости с гоготом к калитки подошли. Змея кричит: «Аленушка, открой, бо руки заняты. Беревичков десяточек они в лесу нашли. Капуша, что ты возишься?" Змея уже ругается. В окно и Васик выскочил к туалету побежал. Оттуда крикнул: "Мамочка!" борная, я я скоренька. Закрылся крепко накрепко и там сидел, дрожа. Грибы на землю высыпав, гадюка щелкнув пальцами, открыла дверь и в горницу компанию завела. Расселись все из погреба достала ведьма вкусности, грибочки и наливочки, соленье подала. Давайте же есть, Ивасика, она вскричала весело. А то уже от запаха совсем с ума сойдёшь. И Васик же мучительно соображал, как выбраться. Вся было заколдовано, куда ты не пойдёшь. Калитка крепко держится, забор высок. Подпрыгивай до верха не дотянешься. Я вырою подкоп, подумал он под деревом совок, увидев маленький. И стал копать под досками быстрее, насколько мог так жаркое съедено, змея хватилась дочери. Алёнка, где ты, доченька? кричит она в окно. Не бойся этих дяденек, они совсем не страшные. А главное, что сытые. Шучу-шучу. Смешно. И Васик грустно думает. Алёнка, хватит прятаться, иду тебя разыскивать. И Васик влез на дерево. «Ма, у меня понос, оттуда крикнул жалобно. Все ржут а ведьма ласкова. Опять наелась гадина зелёных абрикосов. Выходим все продышимся на травке, поваляемся, и Васик переварится, и полечу ее. Она ж дитя недужная и разумом мубогая. И потому счастливая, что ржете, дурачьё. Все плюхнулись под явором, где наш Ивасик прятался. Эх, здорово, ребятушки. Им ведьма говорит: "Сбылась мечта заветная, сожрали мы подкидыша, а главное, сумела я Петровне отомстить". И в лицах всю историю с ругательствами страшными, которые я, солнышко, не в силах повторить, змея гостям поведала. Ивасик слышал летопись впервые, разумеется, и начинал как минимум три раза слёзы лить. А ведьма все куражится. Петровна убивается, а я лежу счастливая и ковыряю палочкой застрявшего в зубах сынка ее любимого. Ивасик тут не выдержал. Ага, но только доченьку застрявшую в зубах змея привстала. Слышь, а мне почудилось, там кто-то есть. И голову прищурясь подняла, увидела Ивасика, вскочила, руки вскинула. Но замерла и рухнула, она все поняла. А нечисть аж подбросила. Кто к ведьме сразу ринулся, стал ей давать пощечины, чтоб в чувство привести. Кто стал ее обрызгивать, кто воду лил на голову, кто стал ругать Ивасика и дерево трясти. Вдруг небо словно сеткой накрыл рыбак невидимый. От горизонта к озеру летит гусей косяк. И кыга-кыга горестно кричат они, прощаются. Ортала ладошки рупором соединив вот так. Ивасик крикнул жалобно: Ах, если б я, как гусюшки, имел бы быстрые крылышки, рукой подать виднеется родная сторона!» Эй, гуси, гуси, гусюшки, возьмите меня, милая, домой снесите к матушке, она вам даст пшина. Они ему ответили: "Ты, мальчик средних спрашивай, мы вожаки, мы первые прокладываем путь". Он снова ручки рупором. Эй, гуси, гуси, гусюшки! Снесите меня к матушке, она так убивается, что сердце рвется жуть. Накормит всех вас досыт это зерно у нас отборное. Вода в колодце сладкая, спасите, гуси милые, не оставляйте тут на гибель неминучую. Они строй не положено ломать, мы тут центральные, пусть задние возьмут. И Васик Гуси, гусюшки, подайте ваши крылышки. А нет, возьмите палочку во клювики свои. Схвачусь я крепко накрепко, и вы меня подхватите. Я легонький, как перышко, под силу я двоим. Во двор меня вы спустите, там травушка, муравушка. гусы не ходят белые в корыте, под зерна. А тут змея очухалась. Всех растолкала, яростно метнулась пулей к явору. Куда там лезть нога? Впилась зубами, бешено и стала грызть, как косточку. Скрести ногтями дерево рычало словно волк. Но все, конечно, попусту. А черти хмыкнув весело пошли пилу разыскивать, тогда и будет толк. И Васик чуть живьёха дрожит, как лист осиновый. Со светом он прощается, читает оч наш. Надежды нет, последние не взяли гуси серые. И вдруг один, отбившийся от стаи. Нет, мираж. Да, это гусь, но хиленький. Эй, гусик, гусик миленький, Скричал Ивась отчаянно. Спаси меня, пожалуйста, меня сейчас убьют. Ведь это точно Боженька послал тебя родимого, как ангела-спасителя. Ко мне, сюда, я тут. А в это время дерево трястись, шататься начало. Вовсю же нечистые орудуют пилой. Гусь опустился низенько его за лапку правую. Да нельзя потянувшийся и Вась поймал рукой. Гусь закричал, испуганно чуть не упал от тяжести. Он выровнялся, сразу же и взвился над землей. А тут как раз и дерево упало так, что ветками накрыло всех помощников, кто был там со змеей. Покуда они выбрались в погоню, было двинулись, но поздно, через озеро уже наш гусь летел. Вот к берегу приблизились и возле дома снизились. И Вась на землю плюхнулся, перевернулся, сел. Одеты баба бедные ходили как лунатики, почти совсем уверены, что сын их утонул, ведь лодочку бесхозную волной прибило к берегу. Петровна в полдень в ужасе нашла ее одну. Придя домой, разбитая она к иконам бросилась. Старик же сразу к озеру и Ваську искать. Вернулся баба молится. Увидев мужа, медленно на три прибора к ужину накрыла механически и стала подавать. Уже мне легче, молвила. Съем пирожок, наверное. Ты тоже, дед, не мучайся, тебе не грех поесть. А мне? И Васик весело в окно спросил и спрятался. Петровна вздрогнув охнула и попыталась сесть. Ты слышал, дед? Почудилась, или то кошка мявкнула. Не чуешь? Нет, да ну тебя, ты все равно глухня. Бери, покуда куда И пирожки подвинула. Я съем вот этот маленький. И Васик вновь. А я? Вдвоем в окошко свесились, а там и Васик, господи. Ты что ж там? Ногу вывихнул. они к нему скорее. Смеются, плачут, тискают, и причитают жалобно. Опухло, может, сломано, а ну-ка, дед, проверь. И тут Петровна гусика спасителя увидела. Гусь приблудился, жирненький, а ну его словлю!» Он спас меня от гибели, вскричал Ивась. "Ай, умница, идите в дом. Я гусика пшеничкой покормлю". И так его родимого все холили и нежели, что гусь в края заморские раздумал улетать. Ходил он за Ивасиком как хвост, как пёсик преданный. А как зима нагрянула, остался зимовать. А что змея неведомо. С тех пор её не видели. Никто во всяком случае особо не страдал. А дом её заброшенный с годами не разрушился. Всё было в нём нетленное, застыло навсегда. Вдруг ведьма там не мёртвая, а лишь окаменелая. лежит под сводом призрачным, где время вспять течёт. И в доме заколдованном она проснётся девушкой, когда спустя столетия урочный час пробьёт. Конец. Читала Римма Макарова